Глава 50 Самым явным доказательством ее превращения была боль. Боль совсем иного свойства, ослепляющая. Селине казалось, что ее человеческое лицо разрывается, как маска, и обнажает другое, истинное лицо. Демон бросился к ней, и она превратилась в источник бурлящей силы. Магия яростная, беспощадная, вырвалась из нее и обрушилась на демона, подбросив его в воздух. Следом вспыхнуло пламя. В прежние годы ее сила обычно проявлялась в огненном обличье. У Селены обострилось зрение и обоняние. Все говорило ей, что она находится во враждебном мире, откуда нужно немедленно убираться – Но она не могла уйти прежде, чем Шаол и Быстроногая будут в безопасности. Демон перестал кувыркаться, вскочив на ноги. Селена мгновенно загородила от него Шаола. Демон опустился на корточки и принюхался. Взмахнув домарисом, Селена прокричала вызов. Из-за туманной завесы ей ответил грохот голосов. Демон тоже ответил. Они приняли ее вызов. Шаол замер на корточках возле Быстроногой. Селена оскалила зубы. Ее удлинившиеся клыки поблескивали в сером свете чужого мира. Она ловила на себе взгляд Шаола. Чувствовала его изумление и ужас. Чувствовала запах его крови, такой человеческой и обычной. А из глубины ее поднималась древняя, жгучая, неукротимая магическая сила. «Беги!» Она не приказывала. Она умоляла, поскольку ее магия рвалась наружу и была подобна непредсказуемому зверю, готовому рвать в клочья всех подряд. Магия Селены не разбирала между демоном и Шаолом. Они играли в опасную игру со временем. В любую секунду портал мог закрыться, навсегда оставив их среди демонов. Селене было некогда смотреть, как поведет себя Шаол. Демон бросился к ней. Он несся с бешеной скоростью, превратившись в белый клубок. Магия Селены встретила его новым ударом невидимой руки. Вспыхнуло голубое пламя. Однако демон припал к земле, и огненная волна промчалась над ним. Селена нанесла еще два удара. Демон увернулся и от них. Тогда Селена взмахнула домарисом. Демон попятился назад. Меж тем, судя по крикам, его сородичи приближались. Хруст камней за спиной подсказывал Селене, что Шаол пробирается к порталу, Демон расхаживал перед ней. Вероятно, поджидал своих. Камни больше не хрустели. Шаол вернулся в коридор, забрав с собой быстроногую. Главное, они оба в безопасности. Демон был очень смышленым, очень быстрым и сильной тварью, невзирая на свои тощие руки и ноги. Очень скоро сюда доберутся его сородичи. Если несколько демонов успеют до закрытия портала перескочить в мир людей... Внутри Селены вновь забурлила магия. Теперь ее источник лежал еще глубже. Селена начала отступать к порталу. Ее власть над этой силой была слабой, но зато Селена держала в руках священный меч, выкованный фейцами и способный быть сосредоточением магической силы. Не особо раздумывая, Селена перенаправила бурлящую магическую силу в меч. Золотое лезвие стало огненно-красным. На кромке потрескивали молнии. Селена подняла меч над головой. Словно угадав ее намерение, демон замер и напрягся. Издав боевой клич, от которого задрожали клочья тумана, Селена с размаху вонзила Дамарис в землю. Земля растрескалась. Трещины устремились к демону, образуя огненную паутину. Земля рушилась. Трещина между Селеной и демоном разрасталась. Демон бросился на утек. Вскоре осталась узкая кромка земли возле портала, а пропасть продолжала шириться. Селена выдернула меч. Нужно было возвращаться. Немедленно. Селена бросилась к порталу, но собственная магия сбила ее с ног. Селену снова обожгло нестерпимой болью, и она вернулась в свое хрупкое и неуклюжее смертное тело. Сильные, очень знакомые руки подхватили ее за плечи и потащили через портал. Назад, в мир людей, где ее магия потухла, как свеча от дуновения ветра. Когда Дорин вернулся к порталу, он увидел, как Шаул вытаскивает оттуда Селену. Она была в сознании, но совершенно обессиленная, похожая на мешок с трепьем. Едва только они пересекли границу... Шаол тут же уронил Селену на пол. Принцу показалось, что капитан даже дул на себе руки, будто обжегшись. Теперь Селена лежала на холодных камнях пола и тяжело дышала. Дорин не понимал происходящего по ту сторону портала. Каменистая земля куда-то исчезла. Вместо нее зияла огромная пропасть. Исчез и бледный демон. Селена приподнялась на локтях. У нее дрожали руки. Голова Дорина гудела от ушиба. Стискивая зубы, он подошел к Селене и Шаолу. Он до сих пор не понимал, случайно или намеренно она толкнула его на лестнице. «Закрой портал!» — повторял Шаол. Его лицо было совсем бледным, и это еще рельефнее очерчивало запекшиеся капельки крови. «Закрой портал!» «Не могу!» — едва слышно ответила Селена. У принца так отчаянно болела голова, что он схватился за стену, Пошатываясь, он добрался туда, где находились Селена и Шаол. Притихшая нога тыкалась носом в бок хозяйки. «Они попытаются прорваться!» — твердил Шаол. Дорин не понимал, о чем они говорят. Но что-то было очень и очень не так. Шаол не дотрагивался до Селены и не помогал ей встать. А по другую сторону портала за пропастью нарастал отвратительный зловещий гул. «Как бы ни назывались те твари, рано или поздно они найдут способ перебраться на эту сторону». «Я потратила всю силу. Мне нечем закрывать портал». Селена вздрогнула, подняв глаза на принца. «Но «Ну, у вас получится». Боковым зрением Селена видела Шаола, стремительно повернувшегося к Дорину. Шатаясь, она встала. Волоча раненую лапу, быстроногая прохромала к порталу, встав между ним и Селеной. Собака тихо рычала». «Дорин, помогите мне!» Не глядя на Шаола, Дорин подошел к ней. «Что я должен сделать?» «Мне нужна ваша кровь. Остальное я сделаю сама. Во всяком случае, надеюсь». Шаол принялся возражать, но Селена грустно ему улыбнулась. «Небольшой надрез на руке, и только». Убрав меч, Дорин закатал рукав и достал кинжал. Из ранки хлынула ярко-красная кровь. «Где ты научилась открывать портал?» Сердито спросил Шаол. «Я нашла книгу», — ответила Селена, что было сущей правдой. «Мне захотелось поговорить с Нехимией. Дорин и Шаол молча смотрели на нее. «Наверное, я случайно изменила начертание одного символа». Она указала на знак Верда. «Он оказался не на том месте, но если его переместить, портал может закрыться». Совесть не позволила Селене сказать «закроется». Еще неизвестно, подействует ли ее уловка на портал, но у нее в покоях не было других книг, а живого мертвеца унес сбежавший аркер. Оставалось лишь заклинание, которым она запечатала дверь в катакомбах. Не могло быть и речи, чтобы уйти отсюда, надеясь, что портал закроется сам собой. Или оставить шаула караулить этот момент. Конечно, рано или поздно портал обязательно закроется, но только когда? А по ту сторону не безжизненная каменистая пустыня. Демоны найдут способ преодолеть пропасть, И что будет, если не один, а дюжина тварей выпрыгнет в коридор?» Селение стало жутко. Собрав всю волю, она заставила себя думать только об известном ей заклинании. «Если оно не закроет портал...» «Никаких «если». Сначала надо попробовать. Оно сработает», — мысленно твердила Селена. «Оно обязательно сработает». Дорин одобряюще похлопал ее по спине. Окуная пальцы в его кровь, Селена стала чертить поверх мерцающих зеленых символов те, что не так давно чертила над железной дверью. Все это время рука принца лежала у нее на спине. Шаол молчал. Когда она дорисовывала последний символ, у нее подгибались колени. Гул с другой стороны портала нарастал. Цепочка символов вспыхнула, заставив померкнуть прежнюю. И в то же мгновение туман, камни и пропасть стали бледнить и исчезли. На месте портала была знакомая стена. Селена глядела на стену, стараясь не сбивать дыхание, иначе... иначе она рухнет прямо здесь. Дорин снял руку с ее спины. «Идемте отсюда», — сказал Шаул, подхватывая на руки быстроногую. Он задел раненую лапу, и собака недовольно зарычала. «По-моему, нам надо чего-нибудь выпить», — заявил принц, — и выслушать объяснение Селены. Однако Селена глядела туда, где скрылся Аркер. Сколько времени прошло с того момента бегства? Считанные минуты? Ей, казалось, прошла целая вечность. Но если все-таки минуты... У нее перехватило дыхание. Она знала только один тайный выход из замка. Скорее всего, Аркер тоже воспользовался им. Селена чувствовала, что куртизана ни в коем случае нельзя отпускать. Он предал нехемию. Он бросил их, оставив на милость демона. Усталость сменилась знакомым холодным гневом. Аркер был ничуть не лучше короля. Он лишил ее лучшей подруги. Вбил клин между нею и Шаолом. «И думать не смей!» Начал было Шаол. Селена поправила ножны с Дамарисом. «Это моя охота!» Прежде чем Шаол успел схватить ее за рукав, Селена уже скрылась в темноте.